Глава двадцать т р Кира прижала к груди крепко стиснутые кулаки. Тут следует отметить, что отношения между двумя женщинами были не дружескими, а приятельскими. Кира хорошо относилась к Зое. В конце концов, они много лет бок об о к проработали в одном н и и но к приятельству примешивались и негативные чувства. Во-первых, Кира понимала, главной подругой Зои является Люба р а б о т к и н а а во-вторых. Кира Григорьевна испытывала некоторую зависть. Зоя жила явно лучше Киры и материально, и морально. Несмотря на то, что Вяземская давно лишилась мужа, а зарплаты ее не была велика, у Зои имелось много из того, о чем мечтала и не могла себе позволить Кира, а именно шубы из норки, бриллиантовые сережки. А появляясь на работе в новом платье, Зоечка всегда говорила: «Спасибо родителям». Оставили мне хорошее наследство, вот теперь продаю ими накопленное. Жаль, конечно, только служба обязывает, нельзя оборванкой выглядеть. Иногда Кира с трудом справлялась с обуревавшими душу не слишком светлыми чувствами, а в последние годы обида все чаще поднимала голову. Муж к и р ы умер, материальное положение вдовы пошатнулось, сын Никита неудачно женился. С невесткой у Свекрови сложились натянутые отношения. Конечно, Никита помогал маме. Вот недавно купил ей намарку. Кира, несмотря на пожилой возраст, самозабвенная автомобилистка. Но получив столь дорогой подарок, Кира Григорьевна не сумела избавиться от весьма не комфортного ощущения того, что сыночек просто откупается от мамы, не хочет оказывать ей внимания. Ему легче приобрести машину, чем каждый вечер беседовать с Кирой. А вот у Зои ситуация сложилась иначе. Лялечка обожает свекровь. Игорь смотрит маме в рот. Пожилая дама играет в семье роль мудрого патриарха. Ее советы спрашивают в любой ситуации. На Киру же не обращают внимания. Когда Игорь покончил с собой, Кира испытала смешанное чувство. к о к т е й ли с жалости и легкого торжества. Вот теперь-то Зоя поймет, по чем фунт лиха, и в ее жизни случилось горе. Очень скоро Ляля разменяет квартиру, выселит мать в однушку. Но опять она ошиблась. Лялечка стала ухаживать за Зоей. Молодая женщина не собиралась искать себе нового мужа, и похоже, Господь решил еще раз вознаградить Зою. Он послал ей в конце жизни настоящее утешение. У пожилой дамы началось психическое заболевание, в результате которого она снова будет счастлива. Умерший Игорь теперь является к маме. Он пьет с ней чай, вновь советуется, показывает фотографии с того света. Бред, конечно, но Зоя-то словно получила крылья. Вон, как она бодра, весела, даже голос изменился. Хоть Зои и хрипела от простуды, но Кира все равно поняла, что старая знакомая чувствует себя прекрасно. Она как будто помолодела. Кира села на диван и принялась решать сложную проблему: звонить Лиляле, сообщить невестке, что Свекровь совсем ополаумела, посоветовать девушке поместить Зою в лечебницу, так и не приняв нужного решения, Кира пошла спать, сказав себе известную фразу про утро и мудрость. Но в восемь часов ее разбудил сын сообщением о том, что решил разводиться с женой. Кира Григорьевна ахнула и мигом забыла о чужих проблемах. с л я л е ч к о й она так и не побеседовала. Сообщение с о н и о том, что з о я умерла, застала Киру врасплох. Но знаете, завершила дама свой рассказ. Ей опять повезло. Она скончалась. Хорошенько е везение, вздохнул я. Конечно, повезло, повторила Кира. Не пришлось заканчивать дни в сумасшедшем доме, не доживает года в одиночестве, как Люба. Все-таки Соня мерзавка. Я думала, она привезет мать на похороны попрощаться, а нет. Я специально народ разглядывала. Нету Любы. Сонька, вон там впереди, видите? н а ц е п и л а на себя красную куртку. Одна до такого идиотства додумалась. Пурпурная одежда на похоронах. В этом вся Соня. У нее мозги странно устроены, и как только ляли ее терпит, святая девочка. Знаете, что Соня в свое время выкинула? Нет, ответил я осторожно, нащупывая в кармане работающий диктофон. После того, как один раз записывающий аппарат подвел меня в самый ответственный момент, я приобрел привычку проверять, н а ж а т ы ли нужные кнопки. Кира скривилась. Не секрет, что Люба хотел а в и д е т ь Соню женой Игоря, и девчонка была не против, совсем даже не против. Ей Игорь нравился. Мне Зой рассказывала, объяснила один раз. Вот уж неудобная ситуация сложилась. Мы с Любашей, можно сказать, с детства ребят женихом и невестой считали. Но Игорек полюбил Лялечку, как бы Соня не обиделась. Но Соня сделала вид, что ее связывают с Игорем лишь приятельские отношения. Она быстро подружилась с Лялей и продолжала преспокойно бывать в доме Вяземских ежедневно. Лишь один раз Соня позволила себе выйти за рамки приличия. На свадьбу Ляли и Игоря, будучи свидетельницей со стороны жениха, Сонечка явилась о д е т о й во все черное, выглядела словно вдова на похоронах. Деточка не утерпела во время пира Кира. Тебя не смущает неуместность подобного наряда на веселом празднике? Наоборот, Кира Григорьевна слишком резко отреагировала. Соня подружка должна быть в темном, чтобы не затмить невесту. Кира поджала губы, но не сочла нужным продолжать разговор. Ей было отлично понятно, по какой причине Соня в ы р я д и л а с ь вороной. Работкина влюблена в жениха. Она сейчас хоронит свои надежды. Гадкая девица подвела итог Кира. Очень неприятная особа. Жаль, Лялечка светлая девочка не понимает, с кем имеет дело. Значит, любови работки на й на похоронах нет. Решил я остановить поток совершенно ненужных сведений. Нет, фыркнула Кира. Соня стесняется матери. Впрочем, есть чего смущаться. л ю б о бывшая актриска, так неудачливая лицедейка. Карьера на сцене не сложилась, так она доигрывает в жизни. Абсолютно не умеет себя тактично вести. Сейчас бы уже лежала на гробу с воплями, перетянула бы на себя одеяло. Я ее очень, очень давно не видела, но предполагаю, Любочка со временем стала только хуже. Выслушав мой краткий отчет о погребальной церемонии, Нора забрала диктофон и поинтересовалась: «Значит, со слов к и р ы Люба сейчас находится в интернате. Это не дом для престарелых, пояснил я. На и л ь и н с к о м шоссе имеется санаторий. с т а р ш а я Работкина живет там. Элеонора кивнула. Иди пока, попей кофе. Я отправился на кухню, где обнаружил странно возбужденного д е я л к и н а с трехлитровой банкой полной отвратительных тараканов. Во! воскликнул он. Ща их метить стану, Ваньша. Хочешь помочь? Да не пугайся, это дело простое. Хватайш его вот так за спинку. Нет, нет, я очень занят. А Нора в курсе, чем ты занимаешься? Быстро спросил я. Одеялкину х м ы л ь н у л с я Она ж на кухню не заглядывает. А ты, Ваньша, особо не болтай, иначе я Николете про Джокера расскажу. Про кого? Пришел я в изумление. Про джокера, охотно пояснил Леха. Вон он там под стаканом, отдельно сидит. Я перевел взор влево и увидел насекомое, раскрашенное как матрёшка. Голова золотая, спинка синяя с белым, нижняя часть тела красная. Это и х н и г л а в а р ь пояснил Леха. Самый крутой над всеми начальник, ему стадо подчиняется, может приказать не только о м о л а ж и в а т е л я м и работать, но и старителями. Просёк фишку, Ваньша. У кого джокер живет, тот всем бабам элементарно нагадить может. Я сначала обычных молодильных жуков продам, а уж потом джокера на торги выставлю. Думаю, за него столько получу. Похоже, дамочки за то, чтобы подружка напеченное яблочко похоже стало, и миллиона не пожалеют. Главное не продешевить. Не смеи пускать в дело Джокера, возмутился я. У никалетиных подружек война начнется. У меня, Ваньша, материальное положение тяжелое. Ухмылялся Одиалкин. Живу плохо. Жена, собака, теща, теща. Эх, слова не подобрать. Может тебе и странным покажется, но я Ван, ь человек интеллигентный, матом не ругаюсь. Вот вчера сь лег спать, так чуть не заплакал, такие мысли в голове закружились. Ну что в моей жизни до сих пор хорошего было? А? Нет, теперь е час в о й шанс не упущу. Открою контору по продаже молодильных жуков и из Москвы не уеду. Пусть моя жонушка одна кукует, разведусь с ней. Эй, постой! Лёха замолчал и деловито встряхнул банку. Нечего к о п а ш и т ь с я сказал он. Сидите тихо, а я вас красить начну. Слишком короткая футболка его задралась, и я с удивлением спросил: Лёша, а где кардио датчик? Отцепил его. Сам? Эка хитрость! Надо только присоски отодрать, но тебе велели с аппаратом ходить. У меня, Ваньша, радостно воскликнул д е я л к и н Теперь ничего не болит, сердце не щ е м и т в голове не бухает. Как о деньгах речь зашла, так я мигом выздоровел. Не хорошим делом то заниматься решил. Это обман, возмутился я. Весь бизнес лажа, радостно откликнулся Леха. Ты к Норе в ванную в загляни. Зачем? А ради интереса. Не обладаю пещерным любопытством. окончательно вышел я из себя и считаю, что крайне невоспитанно шарить в чужой ванной комнате. Вот поэтому, Ваньша, ты всю жизнь за Элеонорой горшок носить будешь, а я олигархом стану. Хрюкнул одеялкин. У нее на полках полно кремов всяких, мазей, натирок от морщин. Думаешь, они впрямь помогают? Нет, конечно. Так чем мои жучки хуже? У Норы имеются омолаживающие средства? потрясенно спросил я. Полным полно. Ей жучки понравятся, подарю со скидкой. э л е о н о р а ни за что не купится на твоих тараканов. Ну и пусть. Спокойно пожал плечами Одиалкин. Других дур хватит. А ты, Ваньша, и м е й в виду, со мной лучше дружить, иначе маменьки твоей жучков не достанется. Когда бабушка завозмущается, я прямо скажу, ваш сын против торговли. И тады! Иван Павлович! закричала Нора. н у сколько можно кофе пить? Иди сюда немедленно! Ступай, Иваньша. Гадко ухмыльнулся Леха, запуская пальцы в банку стараканами. Ты человек подневольный, не свободный бизнесмен. Беги живей, а то уволят. Понимая, какие ощущения испытывает после нокаута боксер, я пошел в кабинет. Надо же, сколь быстро могут изменяться некоторые люди. Еще вчера утром о д е я л к и н был маленьким, скромным человечком. А сейчас он считает себя великим бизнесменом, способным на шантаж и нечистоплотность. Нора встретила меня ехидным замечанием: «Иногда мне кажется, что за тобой тащится по крайней мере трехметровый хвост. Настолько медленно ты реагируешь на приказ моментально явиться в кабинет», – заявила она. Я кашлянул и опустил глаза. Спорить и возражать в данной ситуации нет никакого смысла. Если хозяйка закусила удела, ее невозможно остановить. Поезжай на и л ь и н с к о е шоссе, воскликнула Нора, протягивая мне лист бумаги. Тут подробные а д р е с и даже план нарисован. Третий корпус, комната 128, работки на Любовь Сергеевна. Меня к ней пустят? Иван Павлович, ты же не в тюрьму на свидание отправляешься? Возмутилась Нора. Иногда в больнице порядки хуже, чем в к а з е м а т е Не сдался я. Это дом отдыха, пояснила Нора. Самые обычные. Люба там живет в качестве г о с т и платит за месяц и кайфует в свое удовольствие. О каком ограничении п о с е щ е н и й может идти речь? Не глупи. Хорошо, кивнул я. Выезжаю. Экие ты прытки! й Снова вышла из себя Нора. Торопиться стоит лишь при охоте на тараканов. Я вздрогнул и с некоторой опаской взглянул на Нору. Она просто так сказала последнюю фразу или знает о молодильных жучках. Сначала изволь выслушать меня до конца, а уж потом лети, сломя голову, продолжала гневаться хозяйка. Я облегченно вздохнул. Нет, л е о н о р а не в курсе разворачивающихся у нее на кухне событий, но какая непредсказуемость поведения! Только что хозяйка обозлилась на секундную задержку, с которой секретарь посмел явиться на зов, а теперь вновь недовольна, но на этот раз ее возмутила быстрота моей реакции. Право, тяжело иметь в качестве руководителя даму, даже самые умные и спокойные из них зависят от фазы луны. Ты представишься ученым, кандидатом наук. Принялась раздавать указания Нора. который работает над докторской диссертацией по истории театра. Люба некогда была занята в спектаклях коллектива Рекорд. Ясно, да? Твоя задача разговорить ее и выяснить, кто являлся любовником Зои, жив ли он, может он имеет жену? Вполне вероятно, что трюк с ожившим игрем о придумал а обманутая супруга зоиного кавалера. И тут я совершил ошибку. Попытался указать Норе на явную нелогичность ее мыслей. Маловероятно, что представление с приведением поставила законная жена мифического любовника з о и Почему? Грозно сдвинула брови Нора. ж е н щ и н е т о не б о й с ь ни тридцать, ни сорок и даже не пятьдесят лет. И что? Месть не имеет возраста. Ну, в таких летах, как правило, думают о боге. Ляпнул я. н о р а в скинул а брови и очень холодно ответила: "Ступайте, Иван Павлович, выполняйте указания. Если же не, уже бегу". Быстро закивал я. Вот и славно. Смягчилась хозяйка. Можно вопрос? Что еще? Я раньше часто ходил в театр. Ну, пока не начал работать у вас. Намекаешь, что я отбила у тебя охоту к зрелищем? Я постарался не измениться в лице. Похоже, Норе сегодня все не так. Ладно, продолжу разговор. Знаю все культовые места: Таганка, Линком, естественно большой и малый, набранный. Но про рекорд не слыхивал. Вы ничего не перепутали с названием? Элеонора улыбнулась. Нет, это был коллектив, существовавший при одном из заводских клубов. Так называемый народный театр, понимаешь? Я кивнул. Конечно.